Часть третья. Самопознание. Знание, осознание и сознание. Чем различаются знание, осознание и сознание? Использованные в этой аудиокниге термины «знание», «осознание» и «сознание» в оригинале соответствуют словам «awareness», «consciousness» и «conscious». Такие соответствия были подобраны, исходя из контекста авторской мысли, где awareness определяется как непосредственное чувственное знание, ощущение. Consciousness — как логическая интерпретация чувственного знания, понимание, осознавание. А conscious — это этическая интерпретация логических построений, совесть, сознательность. В других книгах серии возможен иной перевод данных слов. Я потратил некоторое время на изучение этого вопроса, и меня не устроили те ответы, которые удалось найти в литературе. Литературные источники в основном посвящены физическим аспектам работы мозга и описывают, к примеру, такие исследования, как изучение функциональных нарушений, возникших как последствия операций на мозге по удалению его частей. Позвольте мне подойти к проблеме с точки зрения ролевой модели ПАИИ. Для того, чтобы отдавать себе отчёт в чём-то, мозгу не требуется обрабатывать информацию. Вы знаете, что вам холодно, голодно или нужно в туалет. Поступки под действием этого знания запрограммированы. Надеть свитер, поесть, сходить в туалет. Ни знания о своем состоянии, не вызванные им поступки, не окрашены какими бы то ни было эмоциями. Я бы сказал, что согласно ролевой модели, это ПА уровень взаимодействия со стимулом. Производство результатов, П, поскольку действие является реакцией, и администрирование, А, поскольку эта реакция предсказуема и запрограммирована. Вы не раздумываете, как вам поступить, вы просто делаете это, и всё. Осознание — нечто большее, чем знание. Для меня это понимание последствий того, как вы реагируете или не реагируете на известный вам факт. Так, если не поесть, когда голодны, то возникнут спазмы в желудке. Или если вы не сходите в туалет, почувствовав необходимость облегчиться, то вам станет плохо. Говоря на языке менеджмента, Вы отдаёте себе отчёт в том, что стеснены в средствах, и вы осознаёте, что если их не изыщете, то обанкротитесь. Пример из области личной жизни. Вы знаете, что слишком часто летаете в рабочей командировке. Осознаёте ли вы, что это разрушает вашу семью? Можно не отдавать себе отчёта в происходящем. Такие люди подобные алкоголикам, отрицающим проблему «нет, я не пью слишком много». Можно знать о проблеме, но не осознавать её последствий. Подобно наркоману, утверждающему, наркотики вовсе не так опасны, это всё страшилки. Знание активно. Животные тоже им обладают. Проголодавшись, они отправляются на поиски пищи. Для осознания необходима активность, носящая характер инициативы. Чтобы проявить инициативу, требуются творческие способности и воображение, позволяющее представить, что произойдет, если ничего не предпринять. Таким образом, при описании взаимодействия со стимулом я соотношу осознание с предпринимательской ролью «е». Что же такое сознание? Это следующий уровень взаимодействия со стимулом. Сознавать — это не только знать о происходящем и осознавать последствия действия или бездействия, Это понимание того, хорошо или плохо вы поступаете. Сознание имеет дело с ценностями, а не с логическими рассуждениями. Наличие сознания предполагает наличие ценностей. Чувство вины, раскаяние, ощущение завершенности, вызванное душевным умиротворением из-за некоего поступка или отказа от него. Это уровень интегрирования и в нашем взаимодействии со стимулом. И это то, что отличает нас от животных. Растения знают. Некоторые из животных способны осознавать, и только люди знают, осознают и обладают сознанием. Собаки, долгое время живущие у своих хозяев, ведут себя так, будто у них есть сознание. Нарушив какой-нибудь запрет, они прячутся сами или прячут хвост между лап, опускают голову, словно прося прощения. Я полагаю, что такое поведение не вызвано сознанием, это осознание. Они по опыту знают, что такое «фу», и, сделав недозволенное, боятся последствий. Сознанию нельзя научиться, оно не следует из плохого или хорошего опыта, оно — часть человеческой души, мы с ним рождаемся. Исследования показывают, что дети с самого раннего возраста понимают, что хорошо, а что плохо. Сознание не приходит с опытом. Оно словно чип, встроено в устройство, управляющее нашим поведением. Откуда берется сознание? Отражает ли оно опыт прошлых поколений, вшитый в наши гены? Что же это такое? Я верю, что оно исходит из сознания высшего порядка, Бога. Для меня Бог есть сознание Абсолюта, И созданный по его образу и подобию, мы связаны с ним этим знанием о добре и зле с момента даже не рождения, а самого зачатия. Однако и здесь скрыта ловушка. В каждом из нас есть капля святости и капля греха. Ведь к нашему созданию приложил руку не только Бог, но и дьявол. Так добро и зло меняются в нас местами в зависимости от того, кто управляет нашей программой. Рассмотрим убийство человека. Если вы кого-нибудь убьете, Бог отзовется в вас чувством вины, которое толкает людей на исповедь. Они не могут долго держать в себе страшный секрет, их мучает раскаяние. Однако в военное время вы, вероятно, станете раскаиваться и винить себя за то, что сохранили жизнь врагу. Вы должны были убить его, так в вас проявляет себя дьявол. Думаю, что когда сознание в человеке пробуждает Бог, Оно движимо сердцем. Когда сознание следует за дьяволом, как в случае, когда он велит уничтожить врага, сознанием управляет разум. Вы говорите себе, что должны совершить убийство, должны поступить так или иначе. Вы глушите сердце, руководствуясь разумом. Человечность личности определяет то, насколько она сознательна, и то, руководствуется ли она зовом чистого сердца или искусного разума. Ещё о знании, о сознании и сознании. Я много размышлял о различиях между знанием, осознанием и сознанием, а также о том, что в них общего. Понимание этих различий полезно в обучении слушателей управлению бизнесом и развитию. Один из способов объяснить различия между данными понятиями — сконцентрировать внимание слушателей на телесной локализации связанных с ними ощущений. Знание возникает благодаря работе органов чувств. Нос сигнализирует о неприятном запахе, кожа — о том, холодно или горячо телу, а уши сообщают о том, не слишком ли тихим или громким был звук. Однако такое знание не всегда приводит к действию. Оно связано с ощущением изменения среды. С констатацией факта, не более того. Это всего лишь извлечение данных из ощущений и впечатлений. А сознание — другое явление. Оно связано с работой мозга. Вы извлекаете данные из ощущений и обдумываете их, преобразуете их в уме, желая понять, что же они означают. Стоит ли есть данную пищу, если она плохо пахнет? Надеть ли мне свитер, раз на улице похолодало? При переходе от знания к осознанию человек от данных переходит к информации. Данные — это воспринимаемые организмом факты. Информация же несёт в себе понимание того, что может из них последовать. Мы экстраполируем последствия полученных данных и систематизируем их, чтобы принять решение. Сознание — нечто иное. Оно не является продуктом деятельности мозга, а идёт от сердца, вместилища души. Сознание сопоставляет некую абсолютную ценность с тем, как она велит нам поступить с полученной информацией и с тем значением, которое она для нас имеет. Знание возникает как отчет об изменении, а сознание проявляется в понимании последствий того, о чем мы узнали. Сознание — это понимание значения и ценности того, что мы осознали. Человек может знать о чём-то, но не осознавать это знание. Так, ребёнок, понимающий, что ему холодно, не осознаёт реальную возможность заболеть, не надев свитера. Человек может осознавать последствия своих действий, но подходить к ним с несознательной позиции. Как менеджер компании, который осознаёт, что его производство загрязняет окружающую среду, но не мучается угрызениями совести, даже понимая, что при этом могут пострадать люди. Мне кажется, что знание — является предпосылкой осознания, а осознание — предусловием сознания. Невозможно что-то осознать, не зная об этом, и сознательно отнестись к чему-то, не осознавая последствий своих действий. Полагаю, что все три составляющие присущи нам от рождения, но развиваются последовательно. Сначала приходит знание. С возрастом мы учимся преобразовывать свои впечатления — Этот навык позволяет нам видеть последствия и вырабатывать ответные действия. Так развивается осознание. Аналогично пара знания осведомлённость служит первым этапом развития в бизнесе. Оно начинается с обучения ведению отчётности о прибылях и убытках, извлечения из первичных документов данных об оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности. Так накапливается знание о том, как, в общих чертах, устроен бизнес. Чтобы принимать решения в соответствии с полученными сведениями и знаниями, лидеры бизнеса должны обладать опытом. Руководители разных уровней со временем с помощью специалистов приобретают его. Вместе с опытом в них развивается осознание, но не обязательно сознательность. Как и когда приходит сознательность? Как повлиять на сознание ответственных лиц, чтобы они предотвратили загрязнение окружающей среды? Причем не из страха быть наказанными по всей строгости закона, а по велению собственной души. Если человек хочет поступать сознательно, он должен пробудить свое сердце. Проблема образования в области менеджмента заключается в том, что мы учим будущих управленцев знанием, пониманию тонкостей финансового анализа и результатов исследований рынка. Мы учим их осознавать последствия принимаемых решений — понимать значение информации и того, как изменится благосостояние организации, поступи они так или иначе. Мы развиваем их интеллект и умение работать с информацией. Прекрасно. Что же в отношении сознательности? Мы не участвуем в развитии и воспитании сознания. Мы не воспитываем сердца. Мы не позволяем душам говорить. Сердце — это мышца, Чем чаще вы его подключаете к рассуждениям, тем оно становится больше. И чем внимательнее вы к нему прислушиваетесь, тем лучше его слышите. Мне кажется, сейчас мы делаем всё наоборот. Все эти компьютерные игры, где ведётся подсчёт уничтоженных противников и телевизионные программы, постоянно транслирующие убийства, разрушают нашу сознательность, подавляют её, ослабляют. У меня есть предложение включить в учебный план посещение больниц для раковых больных, путешествия в места обитания исчезающих видов животных, поездки в жилые кварталы гетто. Таким путем будущие руководители, возможно, научатся понимать, как их решения влияют на мир, в котором мы все живем. Дайте им увидеть и почувствовать жизнь, не замыкайте их в рамках изучения профессиональной литературы и анализа финансовых отчетов. Мы должны пробудить сердца наших будущих лидеров, если хотим, чтобы они принимали лучшие решения. Нужно не только развивать интеллект, но и воспитывать их души. Воспитание сознательности — вот главная задача. Это нельзя сделать с помощью книг или дискуссий в аудиториях. Сознательность приходит с пережитым опытом, Поскольку корпорации становятся все крупнее и сильнее, задумайтесь об опасности, которую несут общества, несознательные лидеры. Общество не может контролировать своими законами всё. Миру грозит превратиться в тиранию. Нам нужны руководители, чьими действиями руководят их сердца, а не страх государственных штрафов. В Бразилии у меня есть клиент, работающий в области тяжелой промышленности. Его компании предложили заказ на производство тяжелого вооружения. Он отказался, несмотря на выгодность этого предложения. Я знаком со многими студентами, изучающими деловое администрирование, которые ни за что не станут работать на сигаретную компанию, ни за какие деньги. И мы, специалисты Института Адизеса, не станем консультировать, а значит оказывать помощь компаниям, которые разрушают нашу планету. Пусть не молчит ваше сердце. Слушайте свою душу. Усмирение гнева. Среди гуру нового века по личностному развитию модно проповедовать переоценку своего детства и возврат к нему для того, чтобы вновь обрести интерес к жизни, любознательность и счастливую способность жить настоящим. Отчего детство было таким счастливым временем? От того, что мы были цельными. У нас не было ни прошлого, за которое можно испытывать вину, ни пугающего образа будущего. Прошлое и будущее были неразрывны с настоящим. Состоянием нашей души было «моё», поскольку желаемое, должное и действительно не расходились друг с другом. Подробнее об этом состоянии можно узнать из моей книги «Управляя изменениями». Ицхак Адизас «Управляя изменениями». Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни? В детстве физическая, эмоциональная, интеллектуальная и духовная стороны жизни еще не начали разделяться. Однако с возрастом они развиваются, но каждая со своей скоростью, и мы переживаем нарушение собственной цельности. Как я уже отмечал ранее, для меня проявлением истинной цельности натуры является любовь. В своих размышлениях о любви Адиза оперирует словами integration, disintegration предполагая, что любовь способствует внешней и внутренней интеграции, а ее отсутствие, напротив, приводит к дезинтеграции. Выбор этих слов, вероятно, не случайен и может иметь отношение к ключевому для ролевой модели Одизеса и понятию «интегрэйшн», которое, как правило, переводится в других книгах как «интеграция» или «интегрирование». Однако, поскольку данные размышления писались на свободные темы и не предполагают жесткого закрепления терминов, Здесь и далее в переводе свободно используются разнообразные аналоги, которые максимально близко передают смысл авторской идеи и гладко вписываются в общую стилистику русского текста, как, например, целостность, единство, слияние и разрыв, разобщенность и так далее. Почему она? Потому что, любя, вы чувствуете свою неразрывную связь с объектом любви. между вами нет границ. Вы и ваша любовь слиты воедино. Наставники нового века, призывающие вернуться в детство, в некотором роде зовут нас вернуться к любви. Но не только гуру нового века твердят о любви. Обращали вы вы в последнее время внимание на автомобильные наклейки «Я люблю Нью-Йорк», «Я люблю Лас-Вегас», «Я люблю свою лошадь», «Я люблю…» Любовь присутствует всюду. То же послание мы встречаем в церквях и синагогах. Что происходит в мечетях, мне не довелось узнать. А те, кто умеет использовать идею любви или хотя бы намекает на неё в коммерции, способны построить процветающий бизнес. Похоже, любовь является основной человеческой потребностью. Как показывают исследования, дети, лишённые любви, растут медленнее, чем положено. И те, кого в детстве мало любили, испытывают эмоциональные трудности во взрослой жизни. Без любви мы гибнем. Всё это привело меня к озарению. Всё, что человек делает в жизни, кроме того, что непосредственно направлено на физическое выживание, поиски пищи и крови, он делает во имя любви. Наша потребность в признании и уважении — не что иное, как замаскированная потребность в любви. И плача, скандаля или стеная мы безнадёжно взываем к ней. Минуточку. Если сказанная ранее правда, то оно касается и усмирения гнева. Возможно, выражение гнева — всего лишь проявление страха быть отвергнутым. И лучше в ответ высказать свою любовь, чем отчитать или сделать замечание. Как вы поступите с плачущим ребенком? Станете ли наказывать его за крик? Или же ласково обнимете, чтобы успокоить? Почему же не поступить так же с супругом или подростком? Все межличностные, а может быть и личные проблемы — являются следствием отвергнутой любви или ее безуспешных поисков. Более того, считаю, что преступление — это проявление недостатка любви. Преступление может быть всего лишь выражением потребности во внимании, в любви. Я не имею в виду клинические случаи, но, возможно, и они выпьют о любви совсем уж безнадежно. В чем заключенные находят утешение в наше время? Они заботятся о собаках, общаются с ними, дрессируют, Считается, что такие занятия положительно влияют на моральный облик заключённых, их навыки общения и дисциплину. Это разумно. В жизни этих людей, наконец, появляется капелька любви. Что часто делают в американских больницах для лежачих больных? К ним приводят собак, обученных, лизать руки и сидеть рядом с постелью, так, чтобы их можно было погладить. Для чего это делают? Отдавая и принимая любовь, мы исцеляемся. Моя мать, необразованная, но мудрая женщина, любила повторять сефардскую пословицу «Любовь всё преодолеет, всё исцелит». Может быть, гнев супруга правильнее встретить любовью, а не ответным гневом? Представьте, что супруг повысил на вас голос. Стандартная реакция — закричать в ответ. Что же произойдёт, если вы молча подойдёте и обнимете его, как обняли бы маленького ребёнка? Понимаю, сказать проще, чем сделать — Но давайте хотя бы попытаемся. Отрицание смерти Моему близкому другу Ивану Габору сделали операцию на позвоночнике. Операция была проведена настолько плохо, что он мог бы отправить хирурга в тюрьму за халатность. Но не стал этого делать. Когда я спросил Ивана о причине такого решения, он ответил, «Мне не так много осталось. Зачем проводить остаток жизни в суде?» Он не отрицал своей смерти, зная, что она приближается, что наступит достаточно скоро, и потому решил посвятить остаток жизни действительно важным для него вещам. Я, напротив, отрицаю смерть. Когда умирала моя мама, её последние дни я провёл рядом, в палате. Но когда она здравствовала, меня с ней не было. Почему? Я не признавал смерти не рассматривал вероятность её наступления настолько всерьёз, чтобы это могло повлиять на мои поступки. Раз я считаю, что буду жить вечно, к чему спешить? Ещё есть время. Я повидаюсь с мамой как-нибудь потом. Я поспешил к ней, лишь когда потом уже не осталось. Лишь перед лицом неизбежной смерти я заторопился. Не отрицая смерти и осознавая её приближение, мы ведём себя совершенно иначе. Представьте, доктор сообщил, что вам осталось жить полгода. Стали бы вы выполнять запланированные на ближайшие 6 месяцев или сказали бы себе «Стоп, у меня есть всего полгода, и я не хочу провести их в тяжбах, на ненавистной работе или рядом с кем-то, кого не выношу». Наши действия зависят от того, расцениваем мы смерть как реальную возможность или нет. Полагаю, всем нам слишком страшно думать об этом — И мы поступаем так, будто смерть случится когда-то очень-очень нескоро. Достаточно нескоро, чтобы о ней можно было не задумываться. Гораздо удобнее считать, что мы будем жить вечно, что у нас есть много времени и нет необходимости для немедленных решений. Просто все будет как есть, буду жить как умею. Это естественно, но не умно. Поговорка «жизнь коротка» — не пустые слова. её следует воспринимать всерьез. Жизнь действительно коротка и проходит без репетиций. Повторного показа не будет. Что есть, то есть. Так проведем ли мы остаток жизни в суде или до последнего дыхания будем брать от нее всё. Насколько важно выиграть спор, когда смерть на пороге? Дрязги, чванство, погоня за деньгами. Как все мельчает в такой ситуации. Возможно, в своем поведении мы должны руководствоваться этой мыслью. Возможно, принимая реальность смерти, по-настоящему подкрепив эту мысль поведенчески, мы станем принимать более взвешенные решения и обретем гармонию в жизни. Единство и двойственность. Меня увлекает концепция единства и двойственности. Мне кажется, что противоположностей не существует, только единство. У этой идеи есть интересные последствия для выявления и решения проблем. Посмотрите на Луну. У нашего спутника есть тёмные и светлые стороны, однако это одна и та же Луна. На тёмную сторону просто не падает солнечный свет. Я считаю, что также не существует и дихотомии ненависть-любовь. Ненависть — это отсутствие любви. Внесите любовь в отношения, и она умерит ненависть как если бы свет осветил тёмную сторону Луны. Также нет и дихотомии жарко-холодно. Холод чувствуется в отсутствии тепла. Я думаю, что они существуют дихотомии бедность-богатство. Не от того ли, бедные люди, что у них нет денег? Значит, если им дать денег, то они станут богатыми, не так ли? Вы, возможно, слышали о бедняках, которые выиграли в лотерею. Долго ли они пробыли богатыми? Теперь возьмём богача. Не того, кто унаследовал деньги, а того, кто сам всего добился. Отнимите у него деньги. Станет ли он от этого бедным? По-моему, он не беден, а находится на мели. У него есть то, что позволит вернуть финансовое благополучие. Ведь бедность — это ещё и состояние души, а не только отсутствие счёта в банке. Этот подход имеет следствие, касающиеся выработки политических мер борьбы с бедностью. Недавно я разговаривал с известным информированным человеком, не так давно посетившим Гаити. Он рассказал, что помощь за границей наносит ущерб жителям страны. Продовольствие, поступающее в качестве гуманитарной помощи, подрывает традиционные способы населения накормить себя самостоятельно. Одной рыбкой голодного не прокормишь. Нужно научить его самого ловить рыбу. Разница между бедным и богатым не в количестве денег, а в отношении к ним. Образ мыслей не менее важен, чем наличие инструментов и информации. Не существует различия между эффективным и неэффективным. Рассмотрим проблему преступности. Дихотомия заключается в противопоставлении преступной и законопослушной жизни. Если принять гипотезу о единстве противоположностей, и где одна сторона отличается от другой только отсутствием некоего качества, то преступление происходит при отсутствии сознательности, управляющей поведением. В таком случае, полагаю, борьба с преступностью должна осуществляться не с помощью наказания. Это всё равно, что бороться с преступлениями закона, а с помощью узаконенного преступления. Огнём пожар не потушить. Необходима инъекция недостающего качества. Бороться с преступностью следует ростом сознательности, поскольку именно сознательности здесь не хватает. Не то ли, проповедовал Иисус, «Побеждай ненависть любовью». Если я прав, то также нет и дихотомии «бог-дьявол». Дьявол властвует в отсутствии Бога. Это проявление одной и той же энергии сознания. В этой паре один является отражением отсутствия другого. Когда одна сила отсутствует, ее место занимает вторая. Словно энергия выравнивается. Когда отсутствует положительное, ее место занимает отрицательное — В отсутствие воздуха распространяется вакуум. Чем больше я раздумываю над идеей единства, тем она становится яснее. Однако возможность ее использования от меня ускользает. Что вы думаете об этом? Возьмите любую пару противоположностей. Подумайте, отсутствие какого качества превращает одну из них в другую. Подумайте, как изменилось бы это явление в присутствии недостающего качества — подобно тому, как солнечный свет изменил бы тёмную сторону Луны. Как присутствие Бога изгнало бы дьявола? Задумайтесь, что следовало бы убрать, чтобы эффективная система превратилась в неэффективную? Или лучше, что бы вы привнесли в неэффективную систему, чтобы она стала эффективной? Ещё о двойственности. Крестьянин шагает на рынок, держа в руке верёвку. Привязанная к нему верёвкой следом идёт корова. Народ останавливает его и спрашивает, «Ты зачем привязал себя к корове верёвкой?» «Это не я к корове привязан», — отвечает он, — «а она ко мне?» «Ежели не ты привязан, чего ж ты верёвку не бросишь?» «Да как же её бросить? Я же без коровы останусь». Это буддистская притча, смысл которой состоит в следующем. «То, что мы контролируем, управляет нами». Мы часто полагаем, что, став у руля чего-нибудь, мы покупаем свою безопасность и свободу. Почему? Вероятно, потому что теперь контролируем ситуацию. Но и обратное тоже верно. Чем большей властью мы обладаем, тем, в свою очередь, более подвластными становимся. Возьмите основателя компании, который боится потерять свой бизнес. Он одержим идеей контроля над компанией. Он хочет быть хозяином положения. Но на самом деле хозяин становится рабом того, чем пытается управлять. Он не может отключиться от бизнеса. Он и страж основанный им компании, и её узник. Помню, как однажды сказал кому-то, что у меня своё дело. «А», — сказал он, — «значит, вы хозяин своей судьбы». «Нет», — ответил я, — «я раб своей судьбы». «Неважно, хозяином чего вы являетесь, вы же этому и служите. Господин и раб» неразлучны. Они как две стороны одной монеты, и если вы желаете получить одну, придется принять существование другой. Тот, кто пытается управлять своей жизнью, становится рабом этих попыток, в то время как раб, покорившийся судьбе, обретает власть над нею. Найдите себе гуру. Слепо восхищайтесь всеми его словами и поступками. Без возражений принимайте любые его решения. И... «О чудо, вы свободны, вам больше не надо делать сложный болезненный выбор». Однако задумайтесь, так вы стали рабом постулатов и устремлений своего учителя. Того ли вы хотели? Не пытайтесь ничего контролировать, и ничто не будет управлять вами. Ведь всё, чего вы касаетесь, в ответ затронет вас. Вещь, которую вы держите, держит вас». Если не хотите, чтобы вас что-либо держало, не цепляйтесь за это. Случалось ли вам испытывать физическую боль? Обычно, чем активнее вы боретесь с болью, тем больше болит. Если вы свыкнетесь с нею, болеть станет меньше. Вы цепляетесь за боль, и она цепляется за вас. Отпустите боль, и она вас отпустит. Данная аксиома замечательно подходит к личным отношениям. Тот, кто пытается контролировать любимого человека, становится рабом своей любви и чувствует себя несчастным. Радость оборачивается мукой, жажда любви оборачивается страхом потери. Кто же свободен? Тот, кто ничего не ждёт и ни в чём не нуждается. Свобода. Чтобы стать свободным, нужно дать свободу другому. Внимательно прослушайте ещё раз этот отрывок. Очень внимательно. Чтобы стать свободным, нужно дать свободу другому. Вы добиваетесь женщины своей мечты, но не она ли вас поймала? Кто здесь охотник? Кто добыча? Только вы. Вы и то, и другое. Вот вам ещё один пример. Цена и ценность всегда связаны. Нет ценности без цены, и каждой цене соответствует ценность. Да, за каждой расплатой стоит обретение — Вспомните неприятный опыт из своего прошлого. А теперь поразмыслите, что вы получили взамен. Вот вам теоретические примеры. Одну женщину уволили с работы. Оглядываясь назад, она поняла, это было лучшее, что с ней случилось. Увольнение привело к тому, что она основала собственное дело и построила империю, чего не произошло бы, не испытая на этот досадный опыт. Или мужчина, прошедший через очень болезненный развод, Как оказалось, не всё так плохо. В разводе оказались свои плюсы. Мужчина стал мудрее и заботливее. Благодаря пережитому он усилил в себе качества, которые иначе не смогли бы развиться. Расплачиваясь, обретаешь. Истинно и обратное. Обычно люди не осознают, что любое приобретение имеет цену. Задумайтесь на минуту. Вы необычайно знамениты и обрели невероятный успех в карьере. Теперь оцените, чем для вас обернулся успех, чем вам пришлось пожертвовать. Хотите получить ценность? Будьте готовы заплатить. И если вам приходится за что-то платить, не жалуйтесь. Посмотрите, что вы обрели. Такова жизнь. Нельзя получить что бы то ни было без прилагающейся к нему противоположности. Бесконечно и навязчиво любя вы начнёте чувствовать обиду к возлюбленному. Это почти как начало ненависти — как будто любовь и ненависть — одно целое. Вы любите и ненавидите одновременно. Большинство людей не способны понять, что эта борьба — это двойственность и составляет жизнь. Итак, приучайтесь замечать двойственность во всем. Допустим, вы ненавидите кого-либо. Остановитесь и спросите себя, что вам в нем нравится. Ведь должно же быть что-то. Укрощение эго. Я полагаю, что эго нельзя постоянно подавлять. Оно живёт собственной жизнью, это как феникс. Его необходимо регулярно ловить и сажать в клетку. В противном случае эго начнёт управлять вашей жизнью, поскольку его невозможно удовлетворить. Что бы вы ему ни дали, оно требует ещё. Вопрос в том, как его поймать и укротить. Мой способ — Уловить момент, когда эго освобождается и пускается во все тяжкие, создавая проблему как мне самому, так и окружающим. Я обнаруживаю его присутствие, когда использую в речи следующие слова «считаю», «желаю», «надеюсь», «ожидаю», «хочу», «прошу», «требую». Что происходит, когда я употребляю слово «считаю»? Этим я заявляю, что уже знаю о чем-то, мой вывод предрешен. Я занимаю позицию превосходства. Что происходит, когда я говорю, что желаю чего-то? Я начинаю верить, что контролирую ситуацию, хотя и придаю желаемому развитию событий ничтожную вероятность. Когда я надеюсь, мои ожидания завышаются. Становятся намного выше, чем когда я желал этого. Когда я ожидаю, то оцениваю вероятность события еще выше и расстраиваюсь, когда все происходит иначе. Я позволяю себе чувствовать еще больший контроль над ситуацией и, лишившись его, испытываю огромное разочарование. «Хочу» дает еще большее ощущение контроля. Не получив того, что мне хочется, я действительно расстроюсь. Ведь я должен это иметь. Когда я прошу о чем-либо, моя вера в собственный контроль над ситуацией еще выше. Требуя? Я на все 100% уверен, что сам управляю ситуацией. У явлений «считаю-требую» есть общий знаменатель, некий уровень контроля над ситуацией, которым эго, как ему кажется, располагает. Когда мы считаем, это шепот, когда требуем — рев. Когда мы используем любое из этих слов или когда они становятся неуправляемыми у нас в голове, когда мы убеждаем себя, что контролируем ситуацию, эго вырывается на свободу. Случалось ли подобное с вами? Как изловить монстра? Если не сделать этого, он станет править нашей жизнью. Когда происходит не то, что ожидалось, или не то, что требовалось, человек испытывает чувство отчаяния и подавленности. Он несчастен. Что является противоположностью контроля? Самоотречение. Все религии, не только иудейско-христианские, но и восточные, советуют предаться Богу, Просто вычеркните себя из уравнения. Что же делать, если вы не верите в Бога? В таком случае воспользуйтесь советом последовать течению жизни, то есть начните верить в вероятности. Существует вероятность, что желаемое или требуемое вами событие не произойдёт. Так что лучше расслабиться. Мы не можем всё контролировать. Жизнь — это театр. Смотрите спектакли и наслаждайтесь. Вы не можете управлять им. Есть ли примеры сдерживания эго? Да, есть. Ученый не должен манипулировать данными ради получения предопределенных, желаемых результатов исследования. Пока эксперимент не завершён, он не может знать его итога. Он не имеет права пытаться влиять на результаты или подделывать их. Так устроена наука. Честные ученые обязаны заключить свои эго в клетке, и в процессе исследования доискаться до истины. В чем бы она ни состояла, они должны отречься от себя. Что происходит в случае художника? Ведь искусство — противоположность науки не так ли? Вовсе нет. Истинный художник, который не ищет наживы, также сдерживает свое эго и следует вдохновению. Он служит инструментом этого вдохновения, воплощая замысел. Не пытайтесь создавать произведения ради славы. Однако зачем помещать в клетку своё эго? Затем, что, будучи на свободе, оно выходит из-под контроля и начинает управлять жизнью человека. У эго свои требования, которые, каждый раз, как нам удается их выполнить, замещаются новыми, всё более масштабными. Однако, когда удается его укротить, раскрывается наша истинная сущность, и мы обретаем покой. Исполняемся чувством огромной благодарности, которое иначе не испытать. Жизнь и любовь. В своих предыдущих публикациях я неоднократно анализировал, что такое любовь и приходил к выводу, что это состояние полной интегрированности. Любя, вы ощущаете полное единение с объектом своего чувства, словно являетесь с ним одним целым. Вам не приходится задаваться вопросами о том, что да как. Ничего подобного, вас переполняет ощущение завершённости, будь то любовь к представителю противоположного пола, своему дому или автомобилю. Поэтому в некоторых религиях говорится, что поскольку Бог во всём и повсюду, поскольку им пронизано всё вокруг, Бог есть любовь. Вот почему люди счастливы, когда любят, и чем больше в их жизни любви, тем счастливее они становятся. Обретая целостность во всём, люди не тратят энергию на терзания и сомнения. А что такое жизнь? Жизнь — это изменение Без перемен нет жизни. Посмотрите на любое живое существо, и вы увидите, как оно трансформируется у вас на глазах. Дети, лошади, деревья, цветы — всё. А поскольку ваша организация, бизнес и семья тоже меняются согласно законам своей внутренней динамики, Догадываетесь? Они тоже живые. Что же происходит во время трансформаций? Дезинтеграция. Почему? Потому что любые живые существа — это системы. Каждая система состоит из подсистем, которые, в свою очередь, состоят из собственных подсистем, и так до бесконечности. Трансформации в подсистемах происходят несинхронно. В одних они протекают быстрее, чем в других. Так, физически вы можете быть 40-летним, интеллектуально 70-летним, благодаря той мудрости, которую вынесли из своего жизненного опыта. Но эмоционально оставаться подростком, а духовно вообще еще не родиться. Поскольку жизнь — это изменение, а перемены несут распад, можно с легкостью заключить, что жизнь является дезинтегрирующей силой. Позвольте мне подчеркнуть еще раз, жизнь — есть причина распада — тогда как любовь служит объединению. Они являются силами противоположной направленности. Этот вывод мне кажется очень интересным. Он наводит меня на множество мыслей. Вот одна из них. Без любви в жизни человека всё разваливается. Для того, чтобы противостоять жизненным трудностям, необходимо искать, находить и подпитывать любовь. Подпитывать истинной религией, а не общепринятыми пустыми ритуалами своей духовностью, добровольным служением своему сообществу и любовью к окружающим, любовью к своему краю, любовью к своей работе, организации и коллегам. Любовь является противоядием от боли, которую причиняет жизнь самой своей природой. Чем суетнее жизнь, тем меньше в ней любви. Дайте мне для примера любой город со свойственной ему сутолокой, и я покажу, как сложно встретить в нем любовь. Как же найти и сохранить любовь? Для начала умерьте скорость. Встречали ли вы когда-нибудь человека, который влюбился, догоняя автобус, или вкалывая по 80 часов в неделю? Обычно люди влюбляются в отпуске, гуляя на закате вдоль пляжа, за ужином со свечами под аккомпанемент легкой музыки. «Дьявол в суете», — гласит ислам — Чтобы обрести любовь, Бога, счастье, смените темп жизни. Есть те, кто поступает с точностью да наоборот. В погоне за успехом они все больше и больше трудятся, надеясь, что такая гонка принесет им счастье и любовь. Это в корне неверно. Пора сменить тактику, и чем быстрее, тем лучше. Связь любви и перемен. Почему любви сопутствует боль? как поётся в одной сербской песне «Бывает ли любовь без слёз?». Хазрат Инаяд Хан, 1882-1927 годы, основатель западного суфизма, писал «Боль есть следствие любви. Любовь без боли — не любовь. Влюблённый, не испытавший любовных мук, не любил, а лишь притворялся любящим». Руми — поэт и мистик, живший в 13 веке. Описывает шесть признаков влюблённости. Тяжёлые вздохи, робость, увлажнившийся взгляд, потерю аппетита, молчаливость, потерю сна. Все они указывают на любовное страдание. Учение Хазрата и Наята Хана, том 5, любовь человеческая и божественная, глава 4, этика и муки любви. Почему и любимого, и любящего любовь одаряет чувством бесконечного счастья и вместе с тем болью и отчаянием? Что происходит? В своих предыдущих заметках я утверждал, что любовь является выражением полной интеграции. Любя мы сливаемся, чувствуем себя одним целым с объектом своей любви. Восторг этого возвышенного счастья вызван ощущением полного гармоничного единства, придающего, а не отнимающего энергию. Любя и чувствуя себя любимыми, мы преисполняемся новой силой благодаря этому связующему нас единству. Любовь продлевает жизнь. Ненависть укорачивает её. Посмотрите на влюблённых. Они сияют, словно внезапно помолодев. И сравните их с людьми, исполненными ненависти. Это злобные старики. Тогда почему же боль всегда сопутствует любви? Боль возникает из-за того, что полное слияние не может быть постоянным. Тому виной неизбежные перемены а с ними неминуемо приходит разобщение. Именно распад целого приносит боль. Даже когда этот распад временный, тяжело наблюдать, как блекнет радость былого единства. Рассмотрим пример. Вы со своим возлюбленным гуляете по пустынному пляжу на закате. Вам никто не мешает. Вас двое, но вы как одно целое. Однако нельзя идти вдоль пустынного пляжа вечно. Между вами вклинивается жизнь, работа, случаются неизбежные расставания, и кто-то из пары может почувствовать, что любимый человек им пренебрегает. И тогда в первом поселяется страх. Нет ли угрозы их единству? Вдруг это разлука навсегда? Чем масштабнее изменения, чем выше их темп, тем больше угроза тому чувству абсолютного единства, которое мы называем любовью, и тем сильнее стремление к ней. Вполне естественно, что при стремительных и неожиданных переменах страх перед дезинтеграцией союза двух людей наиболее высок, а потребность в любви особенно глубока. Действительно, в те исторические периоды, когда в мире происходят глубокие и разрушительные трансформации, возникают всплески религиозности и зарождение новых религий. В такие времена люди испытывают потребность в непреходящей любви Бога, Иисуса или других духовных наставников. Ещё одной иллюстрацией тезиса о взаимосвязи любви и перемен является чувство отчуждения и напряжённые поиски любви, свойственные жителям вечно спешащих метрополисов. Если хотите встретить одиноких людей, отчаянно нуждающихся в любви, отправьтесь в любой большой город с ускоренным ритмом жизни. В таких местах люди чаще страдают от одиночества, а их потребность в любви и близости выше, чем у тех, кто живёт в небольших посёлках или деревушках. Присмотритесь к наклейкам на бамперах автомобилей в крупном городе. Множество из них гласит о любви к чему-нибудь. Я люблю Нью-Йорк, я люблю свою лошадь, я люблю Янки. Немало можно заработать, торгуя любовью, в стране, испытывающей масштабные перемены, продавая людям всё, что может пробудить в них ощущение принадлежности и единства. И снова о любви. Я определяю власть как возможность наказывать и награждать. А задержку или отказ в получении ожидаемых результатов можно расценивать как наказание. То есть, обладая властью, возможно, одарить или отобрать предполагаемую награду. Первый вывод из этого определения состоит в том, что ожидать чего-то означает дать власть над собой тому, кто или что способен осуществить желаемое. «Ожидайте меньше». А лучше ничего не ожидайте, и будете свободным. Подумайте, кто властен над вами, в ком вы нуждаетесь. Власть, которую получает над вами человек, определяется тем, насколько сильно вы зависите от него, и тем, насколько монопольны его возможности дать вам желаемое. Это объясняет, почему любовь — столь всепоглощающее переживание. Вы говорите, возлюбленной: «ты нужна мне, не могу жить без тебя», ты для меня единственная. Путь к свободе лежит через формулировку «нужна ты мне очень, есть и другие». Что происходит потом? В некотором смысле вы избавляетесь от наказания, боли от нежелательного ответа возлюбленной. Но вы остаётесь и без награды, без её любви. Как избежать любовных мук и познать счастье быть любимым? Эрих Фром, известный психоаналитик, рекомендовал — Не говорите «Я люблю тебя, потому что ты нужна мне». Скажите «Ты нужна мне, потому что я люблю тебя». Вот оно. Не любите, потому что нуждаетесь в ком-то рядом. От этого любовь становится игрой во власть. Любите независимо от необходимости. Любите без зависимости. Любовь не должна зависеть от потребности. Любите, потому что любится. Точка. Потребность не имеет ничего общего с любовью. Любите, не сомневаясь, непринужденно, безгранично, безусловно. Пусть любовь будет естественной и неотъемлемой, как сама жизнь. Тогда любовь не будет основываться на ожидаемых наградах, эмоциональных или каких-то других. Любовь есть любовь. Она как воздух. Вы же не считаете, сколько раз вдохнули и выдохнули. Вы просто дышите — И пока вы живы, никто эту способность у вас не отнимет. Дарите любовь, пока можете. Любите. Любовь не нуждается в обоснованиях. Любовь — это любовь. И любить никогда не поздно, поверьте. И всё-таки, что такое любовь? Я всегда считал, что любовь — это чувство, противоположное ненависти. Так же, как белое, противоположное чёрному. Здесь, в расположенном в Гималаях-ашраме сахадж Меня научили думать иначе. Чариджи, учитель, сказал мне, что любовь — абсолютно, как абсолютен Бог, и ей ничего нельзя противопоставить. «А как же дьявол?» — спросил я. «Разве дьявол не является противоположностью Бога?» «Нет, дьявол возникает там, где отсутствует Бог. Так же, как ненависть появляется там, где нет любви», — ответил он. «А почему любовь может отсутствовать?» — опять спросил я. «От того» что мы отказываемся любить, — сказал он. Любовь — это сделанный нами выбор. Этот разговор заставил меня задуматься. Получается, ненависть — это тоже наш выбор. Она не является противоположностью любви. Она поднимает голову, когда любви нет, когда мы решили не любить. Чтобы остановить ненависть, её нужно заменить любовью. Ненависть нельзя просто запретить. Но возможно ли привить любовь? И, кстати, что это такое? Как я уже не раз говорил во многих своих статьях и лекциях, жизнь — это всегда компромисс, взаимные уступки по принципу «ты мне, я тебе». Во всяком случае, жизнь должна быть компромиссом. Однако с этой ли мыслью в уме вы ведёте детей в цирк? Не ради же записи в дневнике «Дети, я сводил вас в цирк такого-то числа, тем самым дал вам что-то». Я жду, что в будущем вы отплатите за это, позаботившись обо мне, когда я состарюсь и стану немощным. Вы для этого их ведете в цирк? Делаете вложения, чтобы получить прибыль, так что ли? Помилуй Бог. По обычаю сефардов ждать от детей чего бы то ни было — грех. Вы даете своим детям, ничего не ожидая взамен. Так почему вы ходите с ними в цирк? Потому что любите их и хотите их порадовать. В чём же состоит ваша награда? В их радости. Вы счастливы, потому что счастливы они. Итак, жизнь состоит в том, чтобы брать и отдавать. Но любовь — это состояние, когда, отдавая, обретаешь. Вот почему вы должны отдавать от всего сердца, не задумываясь о размере отдаваемого. Только искренний поступок, совершённый от всей души, можно считать выражением любви. В еврейской традиции принято делать подарки анонимно, чтобы ничего не ждать взамен. Так люди учатся любить, обретая награду в самом даре. Последователь буддистской традиции сказал бы, «Спасибо, что позволил услужить тебе». Он получает награду в служении. Затем я спросил учителя, «Как же привить любовь?» «Приучить себя к ней», — сказал он, — «любовь подобна мышце». Если вы ею не пользуетесь, она слабеет. Сделайте выбор в пользу любви и любите, тогда любовь станет расти, крепнуть. Не нужно рассуждать о любви, ее невозможно объяснить. Ею нужно жить. Любите. Что вызывает доверие и его последствия? Мне кажется, я обнаружил источник уважения. Он встроен в убеждение, что из разногласий можно извлечь пользу для себя, что спор с человеком, имеющим другие взгляды, научит вас чему-то новому. Как если бы вы сказали «я буду уважать ваше мнение до тех пор, пока считаю, что у вас есть чему поучиться, и до тех пор, пока вы, споре, не станете мне неприятны». Уважение зарабатывается, да и учится ему, лишь опытом. Глубокое уважение возникает тогда, когда и без доказательств ясно, что вам есть чему поучиться у другого человека. Любознательность натуры и открытость любому знанию гарантируют уважительное отношение к каждому человеку. Так ли обстоит дело с доверием? Что заставляет одних людей быть доверчивыми, а других — подозрительными? Полагаю, я нашел ответ. Все зависит от того, во что вы верите — В прирост, неизменность или, что хуже, убывание пирога? Позвольте мне пояснить. Вера в растущий пирог — это надежда на то, что в будущем всё будет только лучше. Мы все получим больше. То есть работа и вклад каждого ради куска покрупнее послужат на пользу всем. Поэтому мы не будем слишком возражать, если кто-нибудь в виде исключения получит больше, чем остальные. Вера в неизменный пирог — это убежденность в ограниченности доступного ресурса, когда тяжкий труд одного не означает, что пирог увеличится в размерах. Напротив, если кто-то, интенсивно работая, ухитрится обеспечить себе кусок побольше, доля остальных уменьшится. Поэтому люди стремятся навредить амбициозному человеку и препятствуют его возможности преуспеть, стараясь не допустить, чтобы ему достался самый большой кусок пирога. В сообществах, где бытует уверенность, что пирог убывает, существует тенденция объявлять вне закона каждого, кто проявляет предприимчивость и может заявить о правах на больший кусок. В Советском Союзе слово «предприниматель» было синонимом слова «спекулянт», и каждый, кто получал этот ярлык, рисковал оказаться в ГУЛАГе. В той среде, где принято считать, что пирог растёт, я могу позволить себе доверять и уступать другим, жертвуя своими интересами. Почему? Потому что я верю, что наш пирог действительно растёт. Это позволяет мне считать, что, сиюминутно жертвуя своими интересами ради выгоды другого, я сам однажды получу больший кусок, благодаря его стараниям увеличить наш общий пирог. Моя точка зрения состоит в том, что доверие не является проявлением альтруизма и благочестия. В основе такого поведения лежит система логических представлений. В наших собственных интересах доверять другим людям и тем самым поощрять их усердный труд, мотивированный призом в виде куска пирога побольше, поскольку в конечном счете и нам достанется больше чем раньше, порция. Позвольте мне повторить. Доверять другим в наших интересах. Вот некоторые соображения о том, что сказанное соотносится с моим анализом происходящего в Соединенных Штатах и за их пределами. До сих пор американская культура строилась на отношениях взаимного доверия и уважения. Не перестаю изумляться тому, что внутренняя налоговая служба может доверять честности людей, самостоятельно сообщающих о своих доходах. В странах, где прошло моё детство, дело в этой области обстояло совсем иначе, и теперь я знаю почему. Там система представлений основывалась на идее неизменности пирога, и все следили друг за другом. В США культура определяется следующим подходом к росту — не останавливаться на достигнутом. И если вы будете много трудиться, то сможете поднимать эту планку всё выше и выше. Более того, вас в этом поддержат. В культуре неизменного пирога происходит прямо противоположное. Людей возмущает, когда кто-то слишком предприимчив и явно выделяется из общей массы. Они начинают ставить ему палки в колёса, стараясь расстроить его планы. это Обычная практика в Старой Европе. Я полагаю, что вера в растущий пирог возникла в Соединённых Штатах благодаря обширности территории и многочисленным малозаселённым районам. Места и благоприятных возможностей хватало всем. Сегодня эта вера ещё очень сильна в сфере высоких технологий, в Кремниевой долине и на Уолл-стрит. Однако в других областях деятельности люди не столь оптимистичны — Мы читаем в новостях о том, что 1% населения богатеет, в то время как остальные 99% чувствуют, как ухудшаются условия их жизни, что общий пирог больше не растёт, фактически он убывает. Это создаёт сильную неприязнь к успешным и богатым предпринимателям. Отсюда движение «Захвати Уолл-стрит». Растёт враждебность к банкирам и биржевым спекулянтам, С падением доверия начинается внутренний распад в политических кругах и в обществе в целом. Культура объединяется, становится агрессивнее, приходит в упадок политическая и экономическая системы. Квовадис, Америка. Квовадис домине. Куда ты идёшь, Господи? Фраза, по преданию сказанная апостолом Петром Иисусу Христу, когда апостол покидал Рим во время гонений императора Нерона на христиан. Что есть истина? Существует ли абсолютная истина? Ожидается ответ, конечно, да. Вся наука посвящена поискам и доказательству существования истины. Однако ньютоновская физика считалась справедливой только в течение некоторого времени. Сегодня ей брошен вызов. То касается теории относительности Эйнштейна. Итак, существует ли абсолютная, неприходящая истина? Я бы сказал так, истинно любая идея, которую разделяет всё человечество в определённый момент времени. Она будет неприходящей только если мы сможем остановить время. Предположим, мы собрали всех жителей планеты в огромном зале. Люди обсудили значение некоего X и пришли к согласию. А затем время замерло, ничто больше не меняется. На мой взгляд, они и нашли истину в данном вопросе. Но поскольку время нельзя остановить, и в ходе дискуссии всё человечество не может прийти к общему мнению по тому или иному вопросу, абсолютно истина недостижима. Возможно, только субъективная и временная правда. Меня всегда удивляет, когда в споре кто-нибудь утверждает монополию на истину. «Это и есть истина», — заявляет он. Но мы не знаем, что есть истина. Никто не знает. Каждый из нас основывается на своих представлениях о ней. Однако эти представления могут меняться со временем, либо столкнувшись с неоспоримыми аргументами. Любая правда субъективна. Абсолютная истина является теоретическим конструктом, недостижимым на практике. Вероятно, приняв сказанное ранее, вы будете вести себя в спорах более гибко и откройте для себя разные точки зрения. Вы не можете и не должны запираться в бункере своего всезнайства. Когда «нет», означает «да». Я беседовал с доктором Роном Душкиным, прекрасным нью-йоркским гомеопатом. Мы знакомы много лет и делимся друг с другом всем, о чём думаем, что нас заботит, и даём друг другу советы. Сегодня я рассказывал ему о том, что мне трудно сказать «нет». Происходит ли это потому, что мне не хочется никого обижать или вступать с кем-то в конфронтацию? Или потому, что я привык к сложностям жизни? Потому ли, что проще уступить желаниям других людей, даже когда мне это не нравится? Однако в подобном поведении нет ничего лёгкого и приятного, поскольку, не сказав «нет» и уступив, когда не хочется делать это, мы чувствуем обиду. Мы обижаемся на тех, кто, как нам кажется, виновен в ситуации, кто загнал нас в угол, так что мы не смогли отказать. Мы чувствуем себя жертвой, не так ли? А раз мы ощущаем себя жертвой, значит, должен быть злодей, и это тот человек, которому мы не смогли отказать. Часто этот назначенный нами злодей даже не подозревает о нашем мнении о нём. Он полагает, что раз мы не отказались, значит, согласились. Я спросил Рона, как быть в таких ситуациях. Оказалось, у него был в запасе один приём, которым я хочу поделиться с вами. Сказать другому «нет» — означает сказать «да» себе самому. Повторяю, каждый раз отвергая то, что нам не по душе, мы говорим «да» себе, тому, что мы сами хотим. Кому-то трудно отказывать другим, потому что они не способны сказать «да» самому себе. Иначе говоря, они не берут себя в расчёт, обесценивают собственные потребности. «Сам себе не поможешь, никто тебе не поможет», гласит еврейская мудрость. Почему интересы, потребности и желания других людей, супруга, детей, клиентов, важнее для нас, чем наши собственные потребности и желания? Рон говорит, что когда кто-то просит его сделать что-нибудь или уделить своё время проблеме, а он не хочет делать это, у него готов ответ «Извините, я занят». Не думаю, что это самый лучший ответ. Полагаю, лучше сказать «Рад бы вам помочь, но у меня есть предварительные обязательства». Обязательства перед кем? «Перед собой, черт возьми. У меня назначена важная встреча с собой. Я обязан позаботиться о себе». «Позаботиться о себе?» «У меня сильно болели колени. Я попросил помощи у гомеопата. Он велел мне закрыть глаза, обнять больное колено и возблагодарить собственное тело. Сказать ему спасибо за всё, что оно для меня делает». Тут я понял, как много мое тело сделало для меня, функционируя на пределе своих возможностей, стойко отражая атаки графика моих поездок, недосыпа, ужасной пищи. А что я сделал для него? Очень мало. Я воспринимал его работу как само собой разумеющееся. По аналогии задумайтесь об отношениях между руководством и рабочими. Сколько рабочие сделали для компании по сравнению с тем, что компания сделала для них? Я никогда не обращал внимания на потребности своего тела, до тех пор, пока не появилась боль. Только тогда я вспомнил о нём. О, Господи, отчего мы так быстро стареем и так медленно набираемся мудрости? Влияние Холокоста. Я недавно закончил писать мемуары, и, занимаясь этой работой, узнал о себе кое-что, о чём не подозревал, пока не перечитал написанное. Холокост, который я испытал в возрасте с трёх до восьми лет, оказал глубокое воздействие на мою жизнь. Полагаю, это должно было быть очевидно каждому, но для меня данное открытие стало большим неприятным сюрпризом. Много лет я недоумевал, чего меня так беспокоит, что случится со мной после смерти. Почему я так усердно, почти фанатично выстраивал институт, старался написать как можно больше книг, обучал своей методике людей по всему миру и переживал, что станется с плодами моих трудов, когда я навечно со всем распрощаюсь. Я недоумевал, чего так маниакально упорствую и продолжаю всем этим заниматься, расплачиваясь здоровьем и отношениями с женой и детьми. Многие упрекнули бы меня в жажде наживы. Но правда заключается в том, что я даже не знаю, сколько у меня денег. Да и меня это мало волнует. Мои запросы и пристрастия довольно скромны — Кто-то, возможно, обвинит меня в обслуживании своего эго. Мне кажется, что и это объяснение плохо подходит. Мне не важно, сколько у меня почётных титулов. Они нужны мне лишь для маркетинга. И я чувствую скорее смущение, чем гордость, когда у меня просят автограф. Что же незримо ведёт меня? Мне всё стало ясно, пока я писал свои мемуары. Это страх смерти. Смерть окончательно — За ней ничего нет. Умерев, я потеряю контроль над происходящим. Меня забудут. Именно это для меня означает смерть — оказаться позабытым. Откуда во мне этот страх смерти? Холокост. Концентрационный лагерь. Убежище и борьба за жизнь в горах Албании. Я так боюсь смерти, что не могу себе позволить расслабиться. А вдруг я больше не проснусь? Есть и другие последствия этой ужасной войны. Я постоянно голоден. Я голодал в лагере и много лет после него, пока 11-летним мальчишкой не приехал в Израиль. Голод оказался для меня тяжёлым испытанием, и моя жена знает, что если я хочу есть, она должна немедленно меня покормить, иначе я становлюсь агрессивным и неприятным в общении. Неумение переносить голод отразилось на моём весе. Чтобы похудеть, приходится отказываться от пищи, Каждый раз, когда вы хотите есть, тело считает, что пора запасаться жирком. А голод является сигналом, что оно не хочет расставаться с запасами. Поскольку я плохо переношу голод, мне очень трудно сбрасывать вес. Есть ещё кое-что. Мои воспоминания объяснили мне, почему я стараюсь не летать через аэропорт во Франкфурте, делая пересадку в Европе. Меня бросает в пот в будке таможенного контроля. Потею сильнее, чем готов был бы мириться. Офицер таможенной службы, одетый в форму, сидит над вами и смотрит сверху вниз. Пот прошибает меня, когда он смотрит на мою фотографию, а затем мне в лицо. Форма, немецкий акцент и жёсткий взгляд заставляют меня сильно нервничать. Не лагерные ли воспоминания тому виной? Я вёл себя подобным образом 70 лет и не понимал, почему. Теперь, мне кажется, я знаю ответ. Война впечатала в меня опыт, влияющий на то, как я веду себя сегодня — По большей части, бессознательно. Кто знает, сколько еще моих поступков будет определяться прошлым. Без ожиданий жизнь прекрасна. Я нахожусь в Гималаях, в ашраме Сахадж-Марк, в который раз пытаюсь освободиться от привычки ждать и желать. К чему ведет эта привычка? Ожидание — это предпосылка к фрустрации. Когда вы ждете какое-то событие или чей-то поступок, вас мучает синдром «так должно быть», «я так хочу», а ничего не происходит. Вы верите, что событие обязательно произойдет, желаете этого, и, возможно, заранее испытываете разочарование из-за того, что ничего не получится. Медитация сахадшмарк учит расслабляться, даже перестать желать, поскольку само желание означает, что человек явно не удовлетворен тем, что у него уже есть. Отсюда и возникает новое желание. Иными словами, мы не хотим того, что имеем, и это становится ещё одним поводом для фрустрации. Просто отпустите ситуацию, оставьте её в покое. Сформулируйте своё желание, и будь что будет. То, что должно случиться, случится. А если не случится, то так и должно быть. Хм, возможно, проворчите вы, просто отпустить? Да, отпустите. Освободите себя от веры в то, что все должны контролировать вы. Все, что происходит или должно произойти с вами. Поскольку вы желаете, чтобы было так. Подчинитесь жизни, реальности. Плывите по течению жизни легко, как перышко. Вы обретете покой. Перестанете задумываться о том, почему что-то случилось или не случилось. Перестанете непрерывно прокручивать в голове одну и ту же информацию, добиваясь этим лишь усиления фрустрации. Когда вы откажетесь от ожиданий и желаний, ваш обращенный вглубь себя взор раскроется. Вы заметите мир вокруг, почувствуете аромат роз, проникнетесь настоящим, ощутите радость жизни. Ваш разум обретет покой, поскольку ему больше не нужно будет бороться с реальностью. Два года я бьюсь над тем, чтобы изменить свою жизнь с помощью этой медитации. Стараюсь перестать ждать и начать радоваться жизни. Это непросто, тем более, что я еврей, а мы, как известно, витаем в своих мыслях. С раннего утра и до поздней ночи, пока не рухнем от усталости на кровать, мы только и делаем, что строим планы, прикидываем и желаем. Это правда, и данное качество делает нас успешными в наших устремлениях, но мне кажется, мы слишком дорого за это расплачиваемся. Мы чувствуем себя несчастными. Я уверен, что евреи ходят к психологам и психотерапевтам чаще, чем представители любых других этнических групп. Я мучаюсь, но учусь. Позвольте мне привести пример. Мы едем на машине по Гималаям. Это тяжкий, долгий путь по Ухабам и Рытвинам. Двенадцатичасовой тряски мне охватило с лихвой, и я всей душой желал оказаться в гостиничном номере с горячим душем и мягкой постелью. Теперь представьте, Вы ждёте приезда в гостиничный номер. Но где же он? Вы начинаете нервничать. Почему же ни разу не было видно ни одного отеля? Раз ни одного нет, значит, начинаете подозревать вы, у индийцев начисто отсутствует предпринимательский дух. Им что, даже гостиницу не построить у проезжей дороги? Уж тут не нужно быть гением, чтобы до этого додуматься. Предположим, вы рассуждаете более здраво и не станете критиковать весь индийский народ за то, что гостиницы не построены там, где вам надо. Вы просто устали. Что вы чувствуете? Вам жалко себя. Вы дуетесь, как ребенок. Теперь представьте, что вы умеете воздерживаться от ожиданий и даже желаний. Вы знаете, что вам нужно, но не ждете этого и не устраиваете сцены из за своего нетерпения вы просто расслабляетесь и получаете удовольствие от происходящего. И если отелю суждено возникнуть у дороги, что за чудесный сюрприз? Вы уподобляетесь ребёнку, получившему нежданный подарок. Жизнь прекрасна и полна сюрпризов. Если же вас удивят, скорее, плохие, чем хорошие новости, по крайней мере, вы не будете страдать от фрустрации и навязчивых мыслей, типа «этого не должно было быть», «за что мне такое наказание», «господи, за что?» Приведу еще один пример того, как следует принимать жизненные обстоятельства и смерть без попыток противиться им. У меня есть родственник 86 лет. Дважды он чуть не умер и был реанимирован. Я спросил его, как он относится к этому опыту, боится ли смерти. Он сказал, что нормально относится. Когда смерть придет, тогда и умирать. Он спокоен. Он прожил хорошую жизнь. Грех жаловаться. В этот момент в разговор вступила его жена. «Когда его не станет, я отправлюсь в дом престарелых», — заявила она. «Не хочу быть детям обузой». Это было сказано спокойно, даже как-то благостно. «Чему быть, того не миновать. Не жди и не проси». «Прими как благодать всё, что будет. Однако поворотной точкой должно быть не то, как человек принимает смерть, а то, как он принимает жизнь». Теперь о сомнениях. Если мы можем с оптимизмом принимать все, что несет жизнь, не повредит ли такой подход нашему рвению к успеху, прогрессу и карьере? Вовсе нет. Здесь, в Ашраме, я познакомился с очень успешными бизнесменами, художниками и учеными. Эти люди продолжают трудиться, созидать и преуспевать. Однако они действуют без принуждения. Они с радостью следуют течению жизни, не пытаясь заставить ее поменять свое направление на определенное, ожидаемое и желательное им. Эти люди плывут по течению, радуясь тому, что происходит, и отвечая на требования и условия, которые жизнь ставит перед ними. Не подгоняя жизнь под собственные желания, просто следуй ей, такой, как она есть. Если вы сможете научиться так жить, то обнаружите, что к вам потянутся люди — Больше их число станет понимать и любить вас. Горечь, злость и упрямство уйдут из вашей жизни. Вы станете более приятным в общении человеком и, возможно, более успешным, как в работе, так и в личной жизни. Попробуйте. Возлюбить себя и других. Пословица гласит «Возлюби себя, чтобы возлюбить других». Мне пришла в голову такая мысль «Недостаточно любить себя, чтобы полюбить кого-то другого». Позвольте сначала другим любить вас. Я заметил, что те, кто неловко выказывает свою любовь, с трудом принимают любовь к себе других людей. Им стыдно, когда кто-то явно демонстрирует привязанность к ним. Их смущает близость, которой они стремятся избежать. Они видят в ней опасность для себя. Слишком рискованно, слишком горячо. Они изобретают разные предлоги, чтобы ускользнуть от подобных чувств. Мне это представляется следующим образом. Не показывай мне свою любовь, чтобы мне не пришлось делать то же в ответ. Весь опыт тёплых отношений выходит за пределы их зоны комфорта. В результате такие люди оказываются перед лицом мучительной дилеммы. С одной стороны, у них есть потребность в любви. В конце концов, это базовая человеческая потребность, которую испытывает каждый. С другой, она их пугает. Люди отчаянно желают любить и отчаянно гонят прочь то, чего желают так сильно. Один из плачевных результатов данного конфликта — оказавшись в подобной ситуации, человек вольно или невольно расстается с тем, кто нравится, и вступает в брак с совсем неподходящим ему партнером, который тоже не способен выразить свою любовь. И, напротив, создав семью с любящим супругом, сдержанные люди постоянно ранят его, отталкивая и отвергая его любовь. В обоих случаях тёплым, близким отношениям наносится ущерб. Что вызывает такое поведение? Согласно моему опыту, это страх. Похоже, что в прошлом вопрос «любить быть любимым» для некоторых из нас обернулся слишком болезненным опытом. Исполненном печали и оставившим после себя глубокие шрамы и неизлечимые раны в душе. Конечно, я рассуждаю не гипотетически. Боюсь, это и про меня. Я видел, как на поезд в Треблинку забрали людей, которых я любил больше всего на свете, и которые бесконечно любили меня. Оттуда они уже не вернулись. У этого ужаса есть название — Холокост. Но название само по себе дистанцирует от понимания проблемы. Как последствия Холокоста, у моей матери периодически случались сердечные приступы, которые, как выяснилось, не были настоящими, а лишь напоминали их, но кто же мог знать? Уж точно не я, ребёнок, боявшийся потерять свою мать. Так что любовь меня очень пугает. Люди, которых вы любите, или те, что любит вас, исчезают. Лучше закрыть своё сердце, чтобы выжить — и с подозрением встречать любые проявления любви. Моя ли это личная трудность или общая проблема переживших Холокост? А если так, то каковы социально-политические последствия этой травмы? Имеют ли они влияние на так называемые мирные переговоры, которые пытается вести госсекретарь США Джон Керри?